Глава четвертая. Рита. Мы прибыли на место. Парковалась около здания бизнес-центра, на десятом этаже которого располагался офис дядюшки. Мы приехали, набрала я номер Альберта. Понял встречу. Поднялись на скоростном бесшумном лифте. Двери открылись, и в просторном, залитом, ярким светом вестибюле нас встречал Альберт, улыбаясь во все свои 32 зуба. «Доброе утро, господа», — приветствовал он. «Доброе утро, Алик», — ответила я. Громов едва кивнул. «Демонстрирует свое пренебрежение. Хочет построить Никонова? Удачи обоим!» Лев Вениаминович просил вас заглянуть к нему. По-прежнему вежливо произнес Альберт. Затем наклонился ко мне. «Ты уже слышала? Сегодня утром передали по всем новостным каналам. Ночью убили бизнесмена Полонского». Я ахнула. Кирилл Полонский был первым помощником дяди Лёвы. «Неприятности у дяди растут, как снежный ком. Похоже, мои реально отодвигаются на второй план». Дядя Лёва, услышав, что кто-то вошел в кабинет, поднял глаза от документов, которые просматривал. Глаза у него были, как у моей мамы, серо-голубые, родные и любимые глаза, окруженные мелкой сеточкой морщин. У обоих была одинаковая до боли знакомая добрая улыбка. Правда, до улыбки сегодня вряд ли дойдет. Вид у него взъерошенный и грозный. Глубокая складка пролегла меж бровями. Глаза с красными прожилками, а на скулах играли желваки. Думаю, сотрудники сегодня не очень торвались к нему на прием. Я тоже об этом не мечтала, и, несмотря на всю свою собранность, внутренне невольно сжалась. Едва успели поздороваться, как по кабинету разнеслось словно громогласное эхо. Сукин сын! Кто? воскликнула я, торопев. Гришка Власов. Мы молча ждали, что последует за этим пламенным заявлением. Эти недоумки арестовали Егорова. Гришка им точно заплатил. Да и Славка твой хорош. Какого рожна он Кириллу полез? Да еще при свидетелях. Сейчас этот факт поперёк горла мне стоит. Он ребром ладони провел себе по горлу. Зато на руку Власову. И ментам в самый раз висяк закрыть. Загнали меня в угол. Обложили красными флажками точно волка на охоте. Ну, паскуда! Тряс он грозно кому-то невидимому кулаком. «Я позвоню майору Нечаеву, договорюсь о свидании с Егоровым», — вставила скороговоркой я, пока он выразительно сотрясал кулаком воздух. «Послушай, Маргарита», — хмуро произнес он, — «я деньги на карточку тебе перевел. Много». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Сколько запросит, плати. Работайте, как всегда, вместе с Альбертом. Старшим у вас будет Герман», — кивнул дядя Лёва на Громова. «Крот у меня завелся в фирме, а Германа здесь никто не знает». Для всех, включая Альберта, он будет моим племянником, сыной нашей любой из штатов. Так что теперь он вроде как твой кузен. Он нервно хихикнул. Прошу любить и жаловать. Извини, родная, за временное неудобство, что поселил его у тебя. Но это обеспечит ему прикрытие, что родственник он наш. Очень хотелось возразить дяде, что заезжему в выскочке гораздо лучше было бы остановиться в городском фешенебельном отеле. Но говорить об этом не имело ни малейшего смысла. Мое мнение на этот счет никого из присутствующих не интересовало. «Ладно, идите, Альберт вас ждет. На этих словах дядя поднялся со своего кресла, подошел ко мне, обнял и поцеловал в макушку, как в детстве. Благословлял меня на ратные подвиги. Я чмокнула его в щеку в знак полной с ним солидарности. Мы шли по длинному коридору офиса. Все оглядывались на моего спутника. Громов хорош собой. Красивое, мужественное лицо. Вылепленная, будто скульптором, фигура Аполлона. Казалось, наш бренный мир он сошел прямо с обложки модного мужского журнала. Проходящие мимо сотрудницы, не стесняясь, скользили взглядом по его лицу, крепкой шее и могучей груди, каменным кубиком пресса, упругим бедром. Обтягивающая идеально сидящая на нем одежда только подчеркивала его достоинство. Встречающиеся на пути девушки не могли оторвать от него глаз. теряясь в догадках, с чего вдруг эталон мужской красоты Не подался в модельный бизнес. Мог сделать головокружительную карьеру. Ухмыльнулась я. А с меня хватит одного красавчика Баринова. Я покосилась на своего харизматичного напарника. Образец мужского совершенства хмурил брови. Призывные взгляды, проходящих мимо нас, нимф и русалок игнорировал. Похоже, привык парень к женскому вниманию. Мои проблемы, связанные с сорванной свадьбой, Казались теперь мне не то чтобы менее масштабными, чем смерть Полонского и наличие крота в фирме дяди, но чем-то вроде серого пасмурного фона. Неприятного. А главное, неизвестно, когда этот фон рассеется. И рассеется ли вообще? О да. И как бы я ни пыталась дислоцироваться от своего напарника, но близость этого напыщенного самоуверенного чужака бесила». Мысль о том, что предстоит провести с этим невозможным типом бок о бок несколько недель под одной крышей, вгоняла меня в беспросветную тоску. Полное дерьмо. Определённо я вошла в черную полосу жизни. Ощущение, будто стою над пропастью. Один неверный шаг и полечу вниз головой в бездну. Что со мной не так? Почему я ощущаю такой сумасшедший дискомфорт? Неужели я до сих пор люблю Баринова? Но это невозможно. После того, что я видела собственными глазами, Просто очень обидно, что он тупо воспользовался мной. Конечно, задето женское самолюбие. Не каждый день тебя предают. Хотя кто теперь знает, как часто он меня предавал?» Я встряхнулась, выпрямила спину. «Все мужики — сво!» — со злостью думала я. «Получат свое, идут дальше. Гулять сами по себе, как мартовские коты». Наконец мы добрались до кабинета Альберта. Бросаю быстрый взгляд на Громова и толкаю дверь. Альберт Никонов числится у дяди в службе безопасности, но фактически находится вне отдела. Выполняет особые поручения. Умный, хладнокровный, жестокий. Спуску не дает никому. Его побаиваются. Стараются держаться от него подальше. Прошлого его я не знаю. Но судя по тому, как ловко он улаживает весьма деликатные вопросы, у него явно есть связи в криминальном мире. Ему 35 лет, брюнет, крепыш среднего роста. Ничем особенным внешне не выделяется. но при этом оставляет неизгладимое впечатление своим колючим, почти хищным взглядом. Холодный взгляд его голубых раскосых глаз пронизывает насквозь, точно льдом норовит сковать кровь в венах собеседника. Алек злился, что дядя главным в нашей бригаде назначил чужака. Я тоже злилась, но из-за того, что мне теперь приходится мириться с присутствием в собственной квартире постороннего мужчины. «Умеет дядя Лёва удивить». Вспомнила, когда мне было 15 лет, я впервые услышала о том, что Лев Быстров – криминальный авторитет. «Мам, а правду говорят, что наш дядя Лёва – бандит?» – спросила я тогда у мамы. «Дочка, не слушай никого, это неправда», – с дрожью в голосе ответила она. «Ошибся, Лёва, в молодости, но отсидел свое. Родители у нас погибли в автокатастрофе. Мы были еще маленькими с сестрой». Как Лева зарабатывал, чтобы покормить нас с Любашей, я сама потом догадалась. Едва мы вошли, как Громов уверенно прошел вперед и занял место хозяина кабинета за рабочим столом. Он явно провоцировал Никонова, но тот держался. Мы с ним сели приставки приставке у рабочего стола и метали горящие взгляды друг в друга. Громов начал запрашивать рабочую документацию. Мне было неинтересно. Я наблюдала за тем, как Альберт по-японски кивал. Вскоре в кабинет потянулась пестрая вереница встревоженных сотрудников с толстенными папками в руках. Смирившись с судьбой, которая последнее время явно была ко мне неблагосклонна, я проявляла деланный интерес к личным делам и учредительным документам. Вот тут меня ожидал сюрприз. Оказалось, бизнесменом Полонского сделал мой любимый дядюшка. До него Кирюха, к слову, мой бывший одноклассник, был никем, и звали его никак. С чего это вдруг дядя Лева воспылал к нему такой любовью, осталось для меня большой загадкой. Альберт, пригласи сюда. Доносились до меня очередные команды Громова. Мои мысли крутились вокруг одного: под каким благовидным предлогом вырваться из лап этого чудовища? Предлога не нашлось. Я просто сделала вид, что мне срочно понадобилось выйти. Демонстративно сморщилась, и Герман сочувственно кивнул. Я пулей вылетела из кабинета.